Глава одиннадцатая. Соня прознулась от солнечного света, бьющего в лицо. Она потерла глаза и обвела взглядом незнакомую абсолютно пустую комнату. Рядом валялся смятый спальник Ви, у стены стояли швабра и ведро. Откуда-то издалека доносился голос Лиса, в раскрытую форточку долетали птичьи трели. «Они в коттедже», — вспомнила Соня. «Они должны были убрать его в лунном сне. И теперь, словно по волшебству, комната сияла чистотой». Окна без единого потёка воды или краски сверкали на солнце. На полу не было ни соринки, и в пыльном ещё вчера воздухе сейчас плыл тонкий аромат лимона. Как будто пока она спала, в доме потрудились сказочные феи. Соня поднялась со спальника, и натруженные мышцы дали о себе знать. Всё-таки не феи порхали всю ночь со своими волшебными метёлками, наводя чистоту. А она сама порядком поработала, так что теперь ноет и руки, и ноги. Голос Лиса донёсся уже ближе из коридора. «Полы отдраили до блеска, стены и окна помыли». Отчитывался он об уборке. Должно быть, показывает работу Яру. Соня с любопытством вышла в коридор и встала за спиной Лиса. «Так странно, я ничего этого не помню». «Софи!» Лис от неожиданности чуть не выронил планшет, который держал обеими руками, и резко мотнул головой, призывая её скрыться. «Это что, ваша уборщица?» «Такая молоденькая!» — услышала Соня незнакомый женский голос, донесшийся из планшета, и послушно ёркнула обратно в комнату. Сердце тревожно забилось, когда она поняла, что Лиз показывает владелице коттеджа по скайпу проделанную работу. Надо же ей было так не кстати влезть в кадр. Конечно, вероятность того, что хозяйка узнает в ней грабительницу музея, невелика, но лучше не рисковать. Тем более, что сам Лиз подстраховался. Надел бейсболку и глубоко надвинул на лоб, словно боялся быть узнанным. «Мы все студенты», — донёсся до неё голос Лиса. «Подрабатываем в свободное от учёбы время». «А разве вам сейчас не надо быть на занятиях?» — засомневалась домовладелица. «Так сейчас сессия», — нашёлся Лис. «У нас как раз перерыв между экзаменами». Соня только вздохнула. Попав к лунатикам, она не только лишилась привычной жизни, но и потеряла счёт времени. «Какой сейчас день?» «Может, Арина сейчас сидит на очередной консультации перед экзаменом? Скоро ведь следующий. А может, экзамен уже сегодня?» То-то удивляются профессора и однокурсники, что примерная студентка Смирнова пропала в разгар сессии. Подойдя к подоконнику, она машинально провела пальцем по поверхности. На пальце не осталось ни пылинки. Сами руки слегка покраснели, кожа была стянута, и от нее исходил запах хлорки. как будто ночью Соне все же пришлось перемыть туалеты, пусть и в перчатках. В окно было видно заросшее поле, в котором беззаботно щебетали птицы, а вдалеке за ним зеленел лес. Вчера, когда они в темноте подъехали к дому, Соня ничего этого не видела. Во дворе неутомимый Муромец мыл машину, к нему подошла Ви, принесла воды. Парень благодарно принял кружку, во все глаза глядя на девушку, но та уже отвернулась, разглядывая тресогуску, присевшую на забор. яра не было видно. Теперь можешь выйти. В комнату заглянул ли с планшетом под мышкой. Сеанс связи окончен, хозяйке было лень приезжать, она приняла работу по скайпу. «Я вас подвела?» — виновата спросила Соня. «Не надо было мне высовываться из комнаты». «Не думаю что она тебя узнала, я почти сразу убрал планшет. Но сглупил, назвав тебя по имени. Так что задерживаться на чае уже не будем. Наши уже попили». Он задержал взгляд на Соня. «А я обойдусь». — поспешно сказала она. — Только воды выпью. — Можешь еще умыться, так уж и быть. Лис широко ухмыльнулся и приоткрыл перед ней дверь. — А я пока твой спальник соберу и отнесу в машину. Соня зашла в отмытую до блеска ванную в средиземноморском стиле и, взглянув в зеркало, поняла причину веселья Лиса. Уборка коттеджа не прошла бесследно. Ее нос был в побелке, белые следы виднелись и на щеке. Соня быстро умылась и промокнула лицо бумажным полотенцем, оставшимся после уборки. Расчесала спутанные русые волосы и убрала в привычный пучок. Когда она спустилась на кухню, Ви споласкивала чашки после чая, а Муромец носил в машину швабры и ведра. «Доброе утро, Золушка!» С улыбкой обернулась к ней Ви. «Как ощущение «Как в сказке!» Соня в удивлении огляделась. «Кухня тоже сияла чистотой?» Полы были намыты до блеска, сверкала и настенная плитка, еще вчера покрытая толстым слоем побелки. «Даже не верится, что все это сделали мы и во сне!» «Уж поверь!» — хмыкнула Ви, убирая чашки в дорожную сумку. «Глупо, конечно, тратить суперсилу на уборку коттеджа, но есть-то надо!» «Извини, кстати, ты осталась без чая!» Она застегнула молнию на сумке. «Яр дал команду собираться!» «Я понимаю!» Кивнула Соня, подхватывая оставшуюся у стены сумку с хозяйственными принадлежностями. «Не надо было мне попадаться на глаза хозяйки». «Я тебя умоляю», — Ви закатила глаза. «Я просто перестраховщик. Сомневаюсь, чтобы за секунду в скайпе тетка узнала в тебе девушку из криминальной хроники». Но, несмотря на слова Ви, на душе у Сони было неспокойно, и она была рада, когда несколько минут спустя они покинули коттедж и загрузились в машину. Яр последним вышел из дома, запер массивную дверь на ключ и подошел к ним. «Соня!» — неожиданно окликнул он. «Камень у тебя?» Соня проверила карман рюкзака, куда перед сном убрала Адуляр, и показала его Яру. Он кивнул и сел на мотоцикл. А затем первым выехал со двора. Соня переложила камень в карман толстовки и сжала в руке. У пропускного пункта все повторилось снова. Яр притормозил, наклонившись к окошку охранника, и заговорил с ним. «Тучи собираются», — заметила Ви, глядя на небо. «Будет дождь». Охранник другой. Вдруг сказал Лис, и от этого невинного замечания Соня почему-то дико занервничала и крепче сжала камень. Казалось, тот налился космическим холодом в ее руке. Яр все говорил, а шлагбаум все не поднимался, чтобы пропустить их. «Почему так долго?» не выдержала Соня. «Охранник должен отдать деньги за уборку», беззаботно объяснила Лис. «Наверное, звонит хозяйке, чтобы уточнить сумму». «Нет», — с внезапной уверенностью выпалила Соня. «Он звонит не ей. Что-то не так». Лис с Муромцем на переднем сиденье встревоженно переглянулись. «Я проверю». Муромец вышел из машины и шагнул к будке охранника. И в этот миг я рад от окошка и поднял руки, как под дулом пистолета. «Стоять!» — донёсся до них окрик охранника, и Муромец резко притормозил. А следом за этим охранник выскочил из будки, переводя пистолет с Яра на Муромца. «Стоять! Стрелять буду!» Лис выругался и резко рванул машину с места, снеся шлагбаум. Охранник отвлёкся, и этой секунды Яру с Муромцем охватило, чтобы выбить у него из рук пистолет и скрутить на земле. «Кому ты звонил?» — рявкнул Яр. «Отвечай!» Машина так же резко остановилась, из неё высыпали остальные. «Хозяйки!» — сдавленно прорычал охранник. «Она узнала девчонку, узнала всех вас, просила вас задержать!» Соня вздрогнула. Пальцы сжимавшие камень, как будто обожгло холодом, и она увидела яркую вспышку. Марк с другими лунатиками несётся в мини-вене по трассе, сворачивая по указателю на посёлок. «Они уже близко!» — вскрикнула она. — Нужно уходить! — Откуда ты знаешь? Недоверчиво обернулась к ней Ви. Соня вынула из кармана руку, разжала кулак, и Ви удивленно вскрикнула, увидев, что камень словно светится изнутри синим цветом. — Ребята! — поддержала ее Ви. — Давайте сматываться отсюда! Яр еще что-то коротко спросил у охранника и, получив ответ, затолкал его в будку, а затем запрыгнул на мотоцикл и рванул с места. Остальные запрыгнули в машину и поехали за ним, в противоположную от города сторону, где над лесом собирались тучи. Асфальт закончился, когда они свернули к лесу. Машина подскакивала на кочках, лес приближался. я уже нырнул на дорожку между деревьев, когда Соня обернулась, и увидела, как к въезду в поселок на бешеной скорости приближается черный минивэн. «Они здесь!» — вскрикнула она. «Быстрее!» Прежде чем они нырнули под сень деревьев, Соня увидела, как навстречу минивену выбежал охранник и, размахивая руками, указал в их направлении. Соня до боли стиснула зубы, глядя на бешено мелькающие за окном деревья. Ли сгнал на всей скорости, но мощи старенького мотора было недостаточно, чтобы оторваться от современного минивена. К тому же их машина не была рассчитана на грунтовую дорогу, тогда как минивен пройдет везде, как танк. Ви, глядя в заднее стекло, вскрикнула. «Они уже близко!» «Лис, сделай хоть что-нибудь!» «Я стараюсь!» Он еще крепче вцепился в руль. Но Соня видела, что все тщетно. Исход погони предрешен, и снова это она всех подвела. Дорога, широкая у начала леса, начала сужаться. Деревья подступали к машине, тянули сухие корявые ветви, наот мы жбили по стеклу, словно сговорились с их преследователями. Впереди показалась развилка. «Как в сказке, блин!» выругался лис. «Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, смерть найдешь». «Нашел время для сказок!» вскрикнула Ви. Соня до боли стиснула камень в кулаке и внезапно пробормотала. «Налево». Неизвестно, откуда взялась уверенность, что налево у них есть шанс, а направо нет. Все зависело от Яра, несущегося впереди на мотоцикле, и он, словно услышав ее, свернул в нужном направлении. «Согласен, лучше уж потерять коня». пробормотал лис, поворачивая следом. Дорога еще больше сузилась. Внезапно мотоцикл Яра на полной скорости подбросило вверх, и у Сони оборвалось сердце. Рядом громко ахнула Ви. Только сверхъестественная реакция спасла парня от падения. Как ловкий каскадер, он удержался за рулем и приземлился на дорогу, а затем продолжил путь. «Яма — Яма! — скрикнул Муромец, предостерегая лиса. — Вижу! — лис довольно улыбнулся. Нам это на руку. Машина вильнула, объезжая глубокую выбоину, и Лис втопил педаль газа до упора. Его расчет оправдался. Минивэн, почти догнавший их, тоже прибавил скорость и на всем ходу влетел в яму. Минивэн завертел, он потерял управление и с громким ударом врезался в сосны. Соня и Ви, прильнувшие к заднему стеклу, синхронно вскрикнули. Яра резко затормозил и развернул мотоцикл. Лис тоже остановил машину. Соня выскочила наружу. «Куда?» — вскрикнула Ви, удержав ее за плечо. «Авария!» — Соня дернулась, но Ви держала крепко. «Может, им нужна помощь?» Яр, бросив мотоцикл у обочины, приблизился к ним. Лис и Муромец высыпали из машины. Все настороженно смотрели на мини-вэн, из которого не доносилось ни звука. «Мы же не бросим их посреди леса истекать кровью», — возмутилась Соня. «Ага, может, они только и ждут, когда мы приблизимся, чтобы напасть», — нервно возразила Ви. Но Соня, оттолкнув ее, уже бежала к минивену. Капот был покорежен, лобовое стекло пошло трещинами. Соня заглянула в боковое стекло. Марк лежал боком головой на руле. Он был не пристегнут, поэтому подушки безопасности не сработали. Из разбитой щеки сочилась кровь. На первый взгляд он пострадал больше ады, откинувшейся рядом с ним на пассажирском кресле. Девушка была без сознания, но дышала. Неизменная черная коса-змея мелко подрагивала на груди. Соня перевела взгляд на Марка. Сейчас, без сознания, без надменной ухмылки на лице, он выглядел совсем юным и беззащитным. «Ведь у него есть не только бесчеловечный отец», — вдруг подумала Соня. «У него еще есть мать, которая любит своего молодого красивого сына и не переживет, если с ним что-то случится». «Он жив?» с тревогой произнес Яра у нее за спиной. «Не знаю!» — заторопилась Соня. «Надо открыть дверь». Она уже коснулась дверной ручки, когда Марк внезапно поднял голову, и на нее взглянули ярко-синие глаза лунатика. Он узнал Соню, и по его разбитым в кровь губам скользнула хищная усмешка. «Камень!» — яростно потребовал он, прильнув к стеклу. «Отдай мне камень!» Соня отшатнулась, налетев спиной на Яра. А Марк, заметив брата, с силой навалился на дверь, стремясь выбраться из машины. Но от удара дверь заклинила, и даже сила лунатика не смогла одолеть сопротивление покореженного металла. Марк забился, как бешеный зверь, и зарычал от беспомощности. «Он в порядке», — Яр потянул Соню за собой. «Уходим!» остальные?» Она бросила взгляд на салон и увидела, что лунатики, от удара, попадавшие со своих мест, очнулись и, пошатываясь, поднимаются на ноги. «Бензобак непробит, им ничего не грозит. Они выберутся», — сказал Яр. Ада по ту сторону стекла слабо простонала и открыла ярко-синие глаза. При виде Сони она с ненавистью поджала губы и навалилась на дверь со своей стороны. «Дверь их ненадолго задержит», — поторопил Яр, и они побежали к своим. «Почему они проснулись лунатиками?» — по пути спросила Соня. «Так бывает от удара головой», — коротко бросил Яр и запрыгнул на мотоцикл. Соня юркнула в машину, где на нее неодобрительно зыркнула Ви. «Ну что, скорая помощь не понадобилась?» «Жить будут», — подтвердила Соня и поежилась, вспомнив, как бились в ловушке Марк и Ада, желая добраться до них с Яром. «А коня они все-таки потеряли», — удовлетворенно заключил Лис, заводя мотор и бросая взгляд в зеркало заднего вида. «Тачка в хлам, придется им выбираться из леса пешком». И машина лунатиков покатила дальше в лес, оставляя за спиной ходящий ходуном минивэн. Вскоре мрачный сосновый лес сменился лиственным, из-за свинцовых туч выглянуло солнце, освещая дорогу. «А жизнь-то и — весело заметила Ви. А вслед за этим мотор фыркнул, и машина остановилась. «Приехали!» — выругался лис, склоняясь над приборной панелью. «Что такое?» — вскинулся Муромец. «Бензин закончился!» Лис с досадой ударил по рулю. «Я ведь говорил, вчера на полный бак не хватило!» Яр, заметив, что они встали, повернул мотоцикл назад. «В чём дело?» Лис объяснил проблему, и Яр нахмурился. «В мотоцикле тоже совсем немного бензина. Может, хватит тебе сгонять до заправки и купить канистру?» Яр отвёл глаза и крепче стиснул руль мотоцикла. «Не хватит! У нас нет денег!» «Как это нет?» скинулась Ви, выходя из машины. «А за уборку?» Яр помрачнела еще больше. «Только не говори, что охранник не дал тебе денег», простонала Ви. «Он не поддался гипнозу и тянул время, чтобы задержать нас, а потом пришлось бежать», объяснил Яр. Ви раздраженно пнула колесо машины. «Выходит, мы зря горбатились и отмывали этот долбанный коттедж? Я, между прочим, все ногти сломала под корень». Яр, чувствуя свою вину, молчал «А теперь у нас нет ни машины, ни денег!» Продолжала ворчать вий «И что нам теперь делать?» «Сначала спрячем машину!» Не стала раскисать Лис. «Замаскируем в кустах, чтобы потом за ней вернуться!» «А потом?» — угрымо спросила вий «А потом?» Лис повернулся назад, откуда они приехали. «Уберемся подальше отсюда. Если Марка и его банда проснулись лунатиками, им не составит труда догнать нас». Так что лучше поторопиться. Прежде чем парни затолкали машину в кусты, забрали из багажника рюкзаки и спальники. «Будем маскироваться под туристов», — пояснил Лис. «Меньше подозрений». Муромец, явно рисуясь перед Ви, стал в одиночку толкать машину в кусты. Он бы справился и один, богатырской силой ему было не занимать, но Яр с Лисом бросились на помощь. ави слишком переживала из-за бесплатно проделанной уборки, чтобы оценить силовой рекорд Муромца. Они с Соней собирали валежник, чтобы лучше замаскировать автомобиль. «Ну и зараза, это хозяйка!» — возмущалась Ви. «Провела нас как детсадовцев. И дом ей отмыли до блеска, и денег не заплатила, еще и вознаграждение за нашу поимку получить хотела». «Это все из-за меня», — виновато пробормотала Соня, избегая смотреть на Ви. «Это все из-за Марка». Возразил Яр, подходя к ним. Охранник сказал, что наши фотографии по всему интернету. Марк проплатил рекламу баннеров. Это ему позвонила хозяйка коттеджа, вот он и примчался со своими дружками. Ему очень нужен камень. Соня вспомнила, как Марк бился в заблокированной машине, желая добраться до нее. — Как ты узнала, что Марк едет к нам? — спросил Яр, забирая у нее сухие ветки. — Не знаю, — пробормотала Соня. — Просто почувствовала. «Просто почувствовала!» — фыркнула Ви. «Ты что, гадалка?» Соня вспомнила, как перед вспышкой видения ее пальцы обожгало холодом. Из-за лунного камня их преследуют, но он же их и спас, когда Соня внезапно почувствовала опасность, и они выиграли несколько минут форы. «Это все из-за камня». Она вытащила его из кармана толстовки и не сдержала разочарования. При свете солнца кристалл выглядел самым обычным. «Эй!» — позвал их лис. «Тащите ветки!» Соня торопливо спрятала камень в карман и подняла с земли еще несколько веток. Все вместе они быстро замаскировали машину так, чтобы она не бросалась в глаза с дороги. Заметить ее можно было, только подойдя совсем близко. Яр тоже припрятал свой мотоцикл, но не рядом с машиной, а в стороне, за поваленными деревьями, забросав сверху валежником. Все разобрали рюкзаки и двинулись вглубь леса по едва заметной тропинке, должно быть, проложенной грибниками. Шагали быстро и молча. Яр, впереди, часто оглядывался, опасаясь погони. Но все было тихо, только кроны деревьев шелестели на ветру, да где-то в стороне щебетали птицы. Через несколько минут они вышли к березовой рощи, освещенные солнцем. Такие пейзажи Соня, выросшая в городе, видела только в кино да на картинах. И теперь она завороженно любовалась белыми, словно светящимися на солнце стволами берез и зелеными кронами, устремленными в чистое небо. «Чему улыбаешься?» Недоуменно взглянула на нее Ви, шагавшая рядом. «Красиво. Как будто мы внутри картины Куинджи», — поделилась Соня. Она бы не удивилась, увидев среди берез художника с мольбертом. В такой погожий день только пейзажи и писать. «Кого?» — удивилась Ви. «Ну, березовая роща». «Ты в Третьяковке была?» Девушка покачала головой и усмехнулась. «Я с детства в спорте. Кроме спортзала и тренировочных баз ничего не видела». Соня посочувствовала Ви, представив, как девочка все свое время проводила на тренировках, раз за разом отрабатывая сложные элементы. «Говорят же, что у спортсменов детства нет». «Обязательно сходим с тобой», — пообещала она, словно на его увидев, как они, ровно две подружки, переходят от одной картины к другой. «Тебе наверняка понравится и другая его картина «Лунная ночь на Днепре». «Третьяковку?» — странным голосом переспросила Ви. «Смеешься?» Соня осеклась. «В самом деле, о чем она думает? Какая галерея, когда она в розыске, как грабительница музея? Да их задержат сразу на входе!» «Прости», — сдавленно пробормотала она. «Сама не знаю, что говорю». Она споткнулась о выступающие корни и чуть не полетела на землю. «Осторожней!» Лис, шедший позади, быстрее молнией оказался рядом и удержал от падения «Спасибо!» — смущенно поблагодарила Соня. «Не за что!» — задорно улыбнулся лис из-под русой челки. «Кстати, я люблю Куинджи. И не удивлюсь, если свою березовую рощу он писал в такой же погожий день, как этот». Соня улыбнулась в ответ, радуясь, что лис разделяет ее мысли. На душе вдруг стало легко, как будто не было никаких тревог и волнений о будущем, как будто они не беглые лунатики, а простые студенты. И она с друзьями идет в летний день по красивой березовой роще, ветерок колышет кроны, беззаботно щебечут птицы. И вдруг внезапно грянул гром среди ясного неба. Земля содрогнулась, птицы в тревоге взмыли у воздуха. «Что это?» — так и подпрыгнула Соня. «Все обернулись назад, туда, откуда пришли». «Машина!» — Лис стиснул кулаки. «Они нашли ее!» «Нашли и подожгли», — догадалась Соня. И это был не гром, а взрыв. Не помогла их маскировка. Лунатики выбрались из минивена и шли по их следу. «Коня мы все-таки потеряли!» Удрученно пророкотал Муромец и утешающе потрепал Лиса по плечу. «Быстрее!» — нервно поторопил Яр, вглядываясь вдаль. «Надо уходить отсюда!» Хотя они и удалились от машины минут за пятнадцать ходьбы, но недостаточно. Березовая роща не могла послужить надежным укрытием. В залитой солнцем негустой роще на фоне белых стволов, они были бы видны преследователям издалека. Поэтому, когда Яр побежал, все побежали за ним. Соня потянула лямки рюкзака, стараясь не отставать. Вслед им донесся второй взрыв. — Мотоцикл! — проскрежетал на ходу Яр. Не помогла маскировка, теперь они остались без колес. Безмятежная прогулка сменилась гонкой на выживание. Березы, прежде казавшиеся идиллическими и безобидными, как в детской сказке, теперь словно ополчились на них и норовили то хлестнуть по лицу упругой веткой, то подставить подножку. Погода переменилась в какой-то миг, только что ярко светило солнце и вдруг откуда-то потянуло прохладой, а небо заволокло тучами, как перед дождем. Соня бежала изо всех сил, но была менее подготовленной, поэтому скоро оказалась позади. Вия вырвалась вперёд. За ней громко топотал муромец, нёсшийся по лесу, как медведь. Яр и Лиз задержались рядом с Соней, то и дело оглядываясь назад, и Соня понимала, что тормозит их. «Тут развилка!» Вия обернулась к Яру. «Куда?» Яр быстро догнал её и указал направление. Хотел вернуться, но Лиз махнул рукой. «Бегите, мы догоним!» Как Соня не старалась, расстояние между ней и с Лисом и впереди бегущими только увеличивалось. В какой-то момент ее резко дернули назад, и Соня испуганно вскрикнула, решив, что ее догнал Марк. Но оказалось, она всего лишь зацепилась рюкзаком за ветку. Резко дернувшись, она оторвала лямку рюкзака. «Тише!» Лис помог ей высвободиться и закинул ее рюкзак себе на плечо за целую лямку. «Тебе же так будет тяжело!» запротестовала Соня. А в следующий миг Лис закрыл ей рот рукой и дернул на землю. Сердце так и ухнуло в груди. «Они здесь», — поняла Соня. Пока их не заметили, но это только вопрос времени. Яр, Муромец и Ви успели оторваться, их не было видно. Должно быть, они уже выбрались из березовой рощи. Алис подставился из-за нее. Повернув голову, она увидела вдалеке силуэты лунатиков, услышала треск сухих веток под их ногами. «Здесь их нет!» Донёсся разочарованный голос Ады. «Они не могли далеко уйти», — возразил Марк. «Осмотрим рощу». Лис приложил палец к губам и дал знак следовать за ним. На корточках они поползли в сторону, к опушке, где за берёзами темнел кустарник. У Сони сердце замирало в груди, но она старалась не думать о том, что будет, если их обнаружат. «Они с Лисом успеют. Как заклинание, — повторяла она, — лунатики их не увидят». Она стиснула камень в кармане, боясь его потерять, а другой рукой скользила по прошлогодней листве, помогая себе. Поморщилась, когда раздавила поганку. Потом острый шип впился в ладонь, но она только прикусила губу, сдерживая стон. Вот и последние березы. Лис отыскал прореху в густом кустарнике, затолкал туда рюкзаки и заполз внутрь. Соня, немежкая, юркнула следом. Острый шип больно царапнул по голове, запутавшись в волосах и выдирая шпильку. Соня невольно дернулась, оставляя клок волос на ветке. Кустарник затрещал, выдавая их. «Тссс!» Лис прижал ее к себе, втаскивая глубже, и еле слышно прошептал ей в ухо. «Не двигайся!» Соня неловко повернула ногу, но замерла, боясь вздохнуть. Тишину березовой рощи нарушали только шаги их преследователей. Должно быть, Яр, Муромец и Ви уже обнаружили их исчезновение. Соня надеялась, что они тоже затаятся и не станут возвращаться за ними. Боль в ноге нарастала. Соня пошевелила пальцем и хотела уже осторожно подвинуть ногу, как совсем рядом раздался оглушительный треск. В просвет между ветками и листьями Соня увидела белую женскую кроссовку. ада Она спиной почувствовала, как напрягся лис и забыла про боль в ноге, мысленно молясь об одном — только бы их не обнаружили. Густые заросли надежно скрывали их. Она не видела лица Ады, но так и представила, как хищно раздуваются ее тонкие ноздри, как нетерпеливо подрагивает кончик черной косы змеи. Нервы были напряжены до предела, поэтому, когда совсем рядом с ухом раздался комариный писк, Соня едва не подпрыгнула. Наглый комар впился в шею, но Соня не шелохнулась, только прикусила губу. Насытившись, кровопийца взлетела и сел ей на нос. Это уже было слишком. Соня до боли в пальцах стиснула лунный камень в кармане. Ей казалось, он придает ей силы и терпение. Но в этот раз камень ее предал. От волнения ладони сделались влажными, и камень выскользнул из них, упав на землю, прикрытую сухими ветвями. Тоненько треснула ветка. Стрепенулась Ада, носки кроссовок повернулись в их сторону. — Что там, Ада? — раздался приближающийся голос Марка. «Кажется, тут кто-то есть!» — довольно прокричала Ада. Соня судорожно сглотнула и схватила лунный камень с земли. Лис закрыл ей лицо рукой и прижал к своей груди. Они замерли, слушая приближающиеся шаги Марка. Комары атаковали теперь их обоих, жали в руки и в шею. Марк не торопился и явно растягивал удовольствие. «Думаешь, они там?» — прозвучал его надменный голос уже рядом. тем кто-то шуршал!» — торжествующе доложила Ада. «Может, крысы?» — насмешливо предположил Марк. «Только крысы прячутся в кустах, вместо того, чтобы сразиться в честной схватке. Эй, крысы! Выходите!» Он пнул кроссовкой кустарник, и Соня почувствовала, как Лис яростно стеснул зубы и кулаки. Соня подумала, если бы он был один, то немедленно бросился бы на Марка. Но лиса защищал ее и понимал, что Соня не продержится в схватке против Ады и Минуты, поэтому терпел. «Делать нечего, придется их оттуда выкуривать». Щелкнула зажигалка, и Соня вздрогнула всем телом, представив, как Марк подожжет кусты, и им придется выползти к ногам своих преследователей. Какое унижение! Лис силой стиснул ее за плечо, и Соня почувствовала, что он готов к схватке. «Ну что, крысы?» «Даю вам последний шанс», — издевательски протянул Марк. Запахло бензином. Сквозь прореху в кустарнике Соня увидела, как затрепетал язычок пламени, неумолимо приближаясь к скрывавшим их ветвям. А затем что-то коротко пискнул рядом. Пушинкой коснулось ее щеки, и из кустарника вылетела маленькая птичка. сердито и она обругала Марка с адой, потревоживших ее покой, и улетела по своим делам. «Малиновка!» Разочарованно выругался Марк и в сердцах швырнул зажигалку на землю. «Ты позвала меня из-за птицы!» «Извини!» Виновато пролепетала Ада пятясь от кустов. «Я услышала треск и подумала...» «Не надо думать!» Резко оборвал ее Марк. «Мы потеряли время. Если они и были рядом, то уже ушли. А чтоб тебя!» Раздался громкий хлопок, и Соне показалось, что Марк отвесил пощечину Аде. Но он всего лишь прихлопнул обнаглевшего комара. Комары заели. Процедил Марк и, развернувшись, зашагал прочь от кустов. Ада поплелась за ним, как провинившаяся собачонка. Соня с облегчением выдохнула и отстранилась от груди Лиса. Боль в ноге снова напомнила о себе, и она осторожно развернула ее. А затем переложила камень в карман. Лис чутко прислушивался к голосам лунатиков. Марк продолжал срывать злость на Аде, Другие лунатики убеждали его вернуться на базу. Им не хотелось бесцельно слоняться по лесу, когда вот-вот ли вонят дождь. Марк настаивал на том, чтобы продолжить поиски. «Только бы они повернули», — мысленно взмолилась Соня. А затем ей на нос упала крупная дождевая капля, по кустарнику забарабанили упругие струи дождя, и Марк неохотно согласился. «Возвращаемся!» Лунатики повернули обратно, Вскоре голоса стихли, а сами они скрылись за пеленой дождя. Кусты не спасали от непогоды, и Соня с Лисом моментально вымокли. Уже не боясь быть пойманными, под прикрытием ливня они выбрались наружу. «Наконец-то!» Раздался насмешливый голос, от которого у Сони все оборвалось в груди. Она резко повернулась, приготовившись взглянуть в глаза Марку, все-таки выследившему их, но встретилась взглядом с Яром, облегченно выдохнула. Голоса братьев были похожи, и от волнения она спутала их. «Так вы все время были рядом!» — обрадовалась Соня. «Своих не бросаем!» — добродушно пробасил Муромец, выступая из пелены дождя. «Хорош мокнуть!» — прокричала Ви, держа рюкзак над головой. «Уходим!» Ливень усиливался, и они побежали дальше в лес в надежде отыскать хоть какое-то укрытие. Дождь хлестал Соне по щекам, все сливалось перед глазами. Ещё в кустах она потеряла шпильку, другие обронила по пути, и теперь мокрые волосы, рассыпавшись по плечам, липли к лицу. Она совсем потеряла ориентиры и слепо следовала за бегущими впереди лунатиками. Наконец им попался старый кряжистый дуб с раскидистой кроной, и они остановились под ним, чтобы переждать непогоду. К тому времени все уже вымокли до нитки и продрогли. «Бррр!» — фыркнула Ви. «Ну и погодка!» «Вот нас угораздило!» — поддержал ее муромец, вытирая мокрое лицо рукавом. Соня выжила волосы жгутом, вода так и полилась ручьем. Лис весело взглянул на нее. «Что?» — спросила Соня, пряча последнюю запутавшуюся в волосах шпильку в карман. «Ты такая мокрая!» — хмыкнул тот и встряхнулся, совсем как настоящий лис, попавший под ливень. Только Яр молчал, прислонившись к стволу дуба и напряженно вглядывался в лес. Дождь, спасший их от погони, одновременно таил опасность, размывая пространство в серую мутную акварель. — Думаешь, они вернутся? — проследив за его взглядом, спросил Лис. — Обязательно. — проронил Яр. — Но не сейчас. — А к тому времени нас уже здесь не будет. Виза дрожала от холода, и Муромец стянул с себя ветровку и попытался набросить ей на плечи. Но с ветровки лилась вода, и Виз визгом отпрыгнула от него к Яру. «Совсем дурак!» — возмутилась она. «Извини!» — виновато прибубнил Муромец, скомкал ветровку в своих огромных ручищах и принялся ожесточенно ее выжимать. Соня тоже замерзла и обхватила себя за плечи руками. Как бы ей хотелось сейчас оказаться дома, под крышей. Укутаться в уютный шерстяной плед и читать книгу о чужих авантюрах, вместо того, чтобы принимать участие в реальных приключениях, куда ее втянули помимо воли. «Какие планы, Яр?» — подал голос Лис. «В город нам возвращаться нельзя, наши лица сейчас во всех телефонах и планшетах», — нахмурился тот. «Да и не на чем», — вздохнул Лис, вспоминая про сгоревшую машину. «Выйдем к деревне», — рассудил Яр. «Осмотримся и решим, как быть дальше. Если повезет, и в деревне нет интернета, нас не узнают. А пока наша легенда — студенты на отдыхе». «На отдыхе», — хмыкнула Ви. мы всю ночь пахали, как проклятые, отмывая этот коттедж, а поспали от силы пару часов. Не знаю, как вы, ребята, я валюсь с ног». Она устало прислонилась к стволу дуба рядом с Яром. Муромец, как верный раб, уселся на корточке у ее ног и взял у нее рюкзак. Внезапно его желудок громко заурчал, и все обернулись на него. «Что?» — смутился парень, погладив живот. «Сегодня ж ничего не ели. Скажите еще, что вы не голодные». Лис достал из рюкзака пакетик миндаля. «Так уж и быть, дружище, спасу тебя от голодной смерти». у орешки!» — оживилась Ви. Угощение поделили поровну на всех и смели в считанные минуты. Лис с сожалением смял пустой пакет и убрал в рюкзак. «Может, у тебя еще что завалялось?» муромец с надеждой заглянул в его рюкзак. «Что у меня там склад, по-твоему?» — фыркнул Лис. «Теперь только подножный корм, грибы и ягоды». «Рановато для ягод», — вздохнул Муромец. «Когда уже кончится этот дождь?» — простонала Ви. «Он сводит меня с ума!» Соня потеряла счет времени. Ей казалось, что они уже целую вечность мокнут под ливнем. Чтобы отвлечься, она стала повторять про себя темы экзамена, который так и не сдала профессору Полозову. Хотя какой смысл теперь в этих темах? Я никогда не сдать экзамен и не получить диплом медика. Теперь ее жизнь — это убегать и скрываться. долго мы будем так бегать?» С досадой вырвалось у нее. Все резко повернулись к ней. «Я хочу сказать...» — смущенно пробормотала Соня. «Нельзя же бегать всю жизнь!» «У Яра есть план!» — сказала Ви. «Мы проберемся в лабораторию и уничтожим ее!» «А мы сможем!» — засомневалась Соня. Неведомая лаборатория представлялась ей несокрушимой крепостью, охраняемой по последнему слову техники. К тому же марка и его ребята были очень сильными противниками. «Не сейчас», — матнул головой Яр, — «пока мы не готовы». «Из-за меня?» — удрученно спросила Соня. «Я всех торможу. Дело не в тебе, нам всем нужно тренироваться». «Когда же тренироваться, если мы все время бегаем?» — удивилась Соня. Яр нахмурился, и Соня поняла, что попала в больное место. Яр слишком много взвалил на себя, и пока было необходимо обеспечить безопасность лунатиков, искать еду и кров, не могло быть и речи о том, чтобы приступить к тренировкам и готовиться к штурму лаборатории. «Дождь заканчивается», — заметил Лис, глядя на прояснившееся небо. «Пойдемте уже». Ви потянулась и взяла свой рюкзак у муромца. «Может, хоть согреемся?» Лунатики потянулись по едва заметной тропинке дальше в лес. Бредя по незнакомому лесу и отгоняя назойливых комаров веткой полыни, Соня надеялась, что Яра знает, куда их ведет. Хотя разум ехидно возражал, откуда бы парню, выросшему в городе, как и она, и к тому же проведшему последний год в лаборатории, хорошо ориентироваться в лесу.